Научиться сохранять баланс, брать, давать. Как показывает практика, большинство людей, особенно новички, занимающиеся духовным развитием, очень много отдают и совершенно не умеют принимать. Они испытывают дичайший дискомфорт, когда им делают банальный комплимент, либо предлагают принять какой-либо подарок. У них сразу же возникает мысль, что даритель обязательно попросит что-то взамен, и так далее в результате возникает дискомфорт к такому виду личности можно отнести огромную группу людей в особенности всех тех кто много читает о позитивном мышлении и духовном развитии. Есть другая группа людей, которые много берут себе у них очень высокие запросы по жизни они привыкли везде брать брать и брать и очень мало отдают. Как проверить, сохраняете ли вы баланс, брать, давать? В психологии есть такое понятие «поглаживание». Это особая форма признания, контакта, взаимодействия. Поглаживания могут быть Позитивные – «я горжусь тобой». Негативные – «ты дурак». Условные – «если ты не съешь кашу, я тебя не буду любить». Безусловные. Я люблю тебя. Человек, который живет в балансе брать-давать, умеет принимать поглаживание, поглаживать, представлять поглаживание, не принимать поглаживание, просить поглаживание, самопоглаживаться. Нарушение баланса «брать-давать» выражается через экономию поглаживаний. Первое. Не давай поглаживаний, когда тебе хочется ими с кем-то поделиться. Не хвали, не делись, не признавай другого. Второе. Не проси поглаживаний, когда они тебе нужны. Не проси помощи, не проси поддержки, делай все сам. Третье. Не принимай поглаживаний, когда хочешь их принять. Не принимай комплиментов, не принимай ничью помощь. Четвертое. Не отказывайся от поглаживаний, когда они тебе не нужны или не нравятся. Соглашайся на то, что тебе не нужно. Пятое. Не давай поглаживаний самому себе. Не хвали себя, не признавай своих заслуг. Какой формой экономии и поглаживаний вы пользуетесь? Дайте себе разрешение. Я имею право и разрешаю себе хвалить, делиться, помогать. Я имею право и разрешаю себе просить помощи и поддержки, когда мне необходимо. Я имею право и разрешаю себе принимать комплименты, помощь, похвалу. Я имею право и разрешаю себе говорить «нет» тому, что не нужно. Я имею право и разрешаю себе хвалить себя. Я признаю свою ценность.